Поливанов смотрел на нее пристально и молчал. — Это ты верно говоришь, детка, — не повышая голоса ответил Петр Петрович. — Оно очень даже не вредно — подмыть полы. Да ведь это дело не мужское. Помоги, видишь, люди работают. Спасибо, скажем. Скинь-ка шубку, разуйся, милочка. Да и вы, мои дело, бабе. А мы Володьку сгоняем, он воды нагреет. Долго ли? На газу-то. — Что? Она задохнулась и, переведя глаза на Поливанова, сказала. — Вы... «Человек интеллигентный, почему вы молчите?» И тут вместо того, чтобы учтиво ответить, Поливанов засмеялся. Он смеялся, глядя ей в лицо, понимая, что это и грубо, и несправедливо. «Черт знает что!» — сказала она, резко повернулась и ушла. «Не сердитесь, мы вымоем!» — донесся до нее голос Поливанова. «Что же с ним?» — сознайся, — сказал он себе. «Еще совсем недавно при виде такой женщины ты немедля распутал бы хвост и уж наверняка вечером сидел бы с ней в ресторане, а потом провожал бы ее домой. А теперь дверь захлопнулась, какая-то створка его души, и все, что прежде кружило ему голову, не то что поблекло, а просто перестало существовать. Что-то было в этой женщине вызывающее, вызывающее не то улыбку, не то желание пошутить. Ее не хотелось защищать, она сама себя защитит и сама кого хочешь обидит. Ее не хотелось спросить, о чем ты думаешь? Она не думала ни о чем, что было ему дорого. К ней не хотелось приглядываться, не хотелось понять, кто ты. Узнав одну такую, знаешь всех. Да. Вот эта женщина, сказал Володя, когда затихли в коридоре ее шаги. А Поливанов и Петр Петрович вздохнули, каждый по-своему. Петр Петрович крякнул с досады, а Поливанов повел плечами. И все трое продолжали работать. Вечером дворничиха вымыла в коридоре полы, жильцы стали чертыхаться потише. Удивительны были эти минуты, когда после долгого трудового дня Митя, Володя и Петр Петрович подводили итоги. Радовались, что исчезла желтизна в углу, или прикладывали руки к жарко нагретому кафелю. Печник поработал на славу. А вот и дверь навесили, а вот уже и плинтусы готовы. В комнате пахло свежей стружкой и вперемешку с краской, смолой от новых плинтусов. Они ужинали квашеной капустой с хлебом, чай заваривали в кастрюльке и пили его без сахара. Работа кипела, и эти комнаты, которые казалось вовек не привести в порядок, постепенно преображались, и дело дошло до оклейки стен. Но обоев не было, и стены решили красить. Каждый день в редакции задавали Поливанову один и тот же вопрос. «Ну как? Подвигается? Не надо ли помочь?» И однажды Митя ответил. «Алифы нет». Подготовка стен под масляную краску — работа кропотливая. Поливанову вызвались помогать еще двое. Один Коля был свой парень из отдела иллюстраций, как и Митя фотограф, коренастый, круглолицый, веселый, в прошлом электротехник, Он тотчас же пообещал сделать своими руками всю проводку. Другой его звали Борис, был из иностранного отдела, щеголеватый, подтянутый. Он свободно говорил на трех европейских языках и обладал умом злым и язвительным. Когда он выступал на летучках, все в страхе ждали, каким злым и остроумным словом он припечатает их сегодня, как отзовется о передовой, фильетоне, очерке, Он не давал спуска никому и гордился этим, но сегодня он был косноязычен. «Нас как бы мобилизовали», — говорил он. «Ну, субботник и субботник, и вообще методы народной стройки в наше время поощряются». Отправить их назад было невозможно, да и к чему? Они принесли с собой олифу и масляную краску. Краска для одной комнаты была веселая, голубая, а для другой — та, что осталась от редакционных коридоров, немыслимая, черно-зеленая. «Ничего, — сказал неунывающий Петр Петрович, — подбавим белил. Жаль, нет трафарета. Мы по этому фону еще цветочки пустили бы». «Обойдемся без трафарета», — с некоторым испугом сказал Поливанов. Стены в комнатах отделывали шесть дней и устали порядком. Когда все было кончено, Петр Петрович сказал "Раз да гораст!» и поставил бутылку на расстеленную на полу газету. Они сели вокруг, как турки, поджав под себя ноги, Очень усталые, но бодрые и веселые, они пили и пели. Темная ночь выводил Петр Петрович, а Володя, не желая слушать, тянул свое. На окошке над девичьем все горел огонек. Журналисты все трое склонялись к песне Петра Петровича и подхватывали каждый на свой лад. «У детской кроватки не спишь». «Эх», — сказал Поливанов, — «вот бы мою Сашу сюда, она на гитаре так славно играет». «Да, под гитару оно задушевней», — сказал Петр Петрович. «А сколько, сколько, например, лет вашей старшей дочери, Дмитрий Александрович?» — осторожно спросил Володя. «Восемь, девятый, во второй класс проводили», — откусывая соленый огурец, — сказал Поливанов. «Ах, вот оно почему Володька старался, рук не покладал», — воскликнул Петр Петрович. «Породнится охота. Что ж, я не против». Он хоть и интеллигентный, а дело знает не хуже нашего. Не только башка, но и руки при нем. А ты, Дмитрий Александрович, не брезгай. Парень такой, будьте уверены, в люди выйдет. Не курящий и не пьющий. Я что, я с удовольствием, усмехнувшись, сказал Поливанов. Согласен ждать? Нет, десять — больно много ждать. Пять — это бы я, может, еще и согласился, а десять не пойдет. Темная ночь — Снова завел сотрудник иностранного отдела, Полиглот и остроумец, но Петр Петрович сказал: Стоп! Прекратить, квартира коммунальная, а Поливанову здесь жить, поживать, добра наживать. И так жильцы косятся, а теперь второй час ночи. По всему поэтому песню отставить. Давай, кто знает анекдот. Люблю анекдоты, смерть. В эту ночь Поливанов пришел домой поздно и крепко на навеселе. — Ах, Дмитрий Александрович, Дмитрий Александрович, — сокрушенно сказала Ольга Сергеевна, — этого я от вас, ну, никак не ожидала. Андрей Николаевич никогда бы себе этого не позволил. — Уши выпить человеку нельзя, — отозвалась сундука Аниси Матвеевны. — Нечего человеку глаза колоть. Захотел и выпил. Не на ваши деньги пьет. — Молчи, нянька, — сказал, чуть покачиваясь Митя, — и прошел в свою комнату. Ни о чем не расспрашивая, Саша помогла ему снять башмаки. Уже лежа в постели, он стал говорить мечтательно. «Завтра я назначаю тебе свидание ровно в пять». «Где?» — спросила Саша. «Как обещано, угол Арбата и Серебряного переулка». Засыпая, он успел пьяно похвастаться. «Ты еще меня не знаешь. Ты еще обо мне услышишь. Я, может, тебе серебряную шубку подарю». «Спасибо, дорогой, спи», — отозвалась Саша. Ее муж пришел на свидание небритый, усталый, но очень счастливый. Старое кожное пальто покрывало белая пыль. При свете яркого зимнего дня было видно, что вокруг глаз легли морщины, лицо измученное. — Куда же мы теперь? — спросила Саша. — На Камчатку? — Угадала умница. Пойдем. Он распахнул дверь, и перед Сашей предстало чудо. Она стояла на пороге прежнего Митиного дома. Робко, не смея поверить, она перешагнула порог светлой комнаты с побеленным потолком. В окнах чуть поблескивали еще немытые стекла. Плинтусы были самодельные и, может, жалкие, но это были плинтусы. А подоконник — широкий, просторный. Сколько цветочных горшков здесь уместится. Пол был услан газетами, пахло свежей краской и клеем. Посреди комнаты стояла табуретка, на ней сидел паренек и улыбался. Познакомься, Саша. Володя, мой товарищ из типографии. И все-то он волновался, вместо «здравствуйте», сказал паренек. И все-то он хлопотал, чтобы вам понравилось. А мы втроем, я... Ну, я, конечно, не в счет. Наш водитель и Дмитрий Александрович, и еще двое из редакции. Мы тут шуровали-шуровали, и вот, пожалуйста, не хуже, чем у людей. А? Что вы скажете?» Петр Петрович стоял у стены, спиной к окну, и глядел на Сашу, прищурясь, и не позволял себе улыбнуться. Но по всему было видно, что он наслаждался. Наслаждались прищуренные глаза, нос, которым он шумно дышал, пальцы, которыми он барабанил по высохшей стенке мутно-зеленоватого цвета. Он скромно, молча торжествовал ожидая, что же скажет эта самая Саша, для которой они полтора месяца, не давая себе ни отдыха, ни срока, штукатурили, строгали, красили, превращая безнадежно разрушенные холодные комнаты в теплое человеческое жилье. Саша не сумела ни сказать спасибо, ни повернуться к Мите, ни взглянуть на Петра Петровича. Обняв Володю, она поцеловала его в запачканную краской щеку. И они поселились в прежнем Митином доме, неподалеку от Тимирязевской академии. Жильцы не знали Сашу маленькой, они говорили ей «Вы» и «Александра Константиновна». И ей все хотелось объяснить, что она Саша, а не Александра Константиновна. Но Митя сказал «Так держать, в твои годы, матушка, уже надо величаться по имени-отчеству». «В ее годы? Какие же такие ее годы?» «Немалые, двадцать шесть». «А может, можно еще не величаться?» – спрашивала Саша. «Нельзя», – коротко отвечал Митя. Кроме них в квартире жили еще четыре семьи. Полковник с женой и девятилетним сыном. Слепой юрист со своей женой Антониной Алексеевной, которая когда-то сказала Саше, что она похожа на Дину Дурбин. В комнатке при кухне жила повариха, работавшая на фабрике кухни, с племянницей Милой. И, наконец, слева от входной двери, в большой просторной комнате с фонарем, жил Василий Васильевич по профессии театральный критик. Он очень любил воспитывать детей и говорить о воспитании. «Когда моему сыну от первой жены было 6 лет, — говорил он Саше, — я практиковал регулярно следующие меры воздействия. Малая ушедралка, большая ушедралка, порка обыкновенная, порка большая и порка по высшей категории — ремнем». Все это я практиковал регулярно, почетным и нечетным числам, иначе погибли бы мой сын, моя жена, я сам и все соседи, а дом наш рухнул бы. Моя первая жена разделяла мои убеждения. Она была умная женщина. Саше очень хотелось спросить, как обстояло дело со второй женой, но она не решалась. А Митя говорил чрезвычайно стройная система воспитания малолетних. И надо сказать, что вы излагаете ее с чисто профессиональной жестокостью. Аня и Катя на новой квартире было вольготно. Здесь был большой широкий коридор и ни одной девочки, только мальчик Алик, сын полковника и Нины Георгиевны, красивой женщины в серебряной шубке. «У вас хорошие девочки, довольно воспитанные», — говорила она. Довольно воспитанные девочки могли ворваться в любую комнату и почти всюду им были рады. Больше всего они любили ходить к Антонине Алексеевне, у нее был слепой муж, он почти всегда сидел в кресле и читал книгу, странно ощупывая ее чуткими пальцами. Приближение Ани и Кати он слышал раньше других, еще не успевали девочки распахнуть дверь, как навстречу им поворачивалось лицо слепого, и он протягивал к ним свои большие руки». Катя, недолго думая, взбиралась к нему на колени и тут же сбрала лист чистой бумаги и остро отточенные разноцветные карандаши, в образцовом порядке стоявшие в высоком узорном стакане. Аня, усевшись на стол и сбросив туфли, ставила ноги в чулках на его свободное колено, как на скамеечку, и принималась рассказывать. Ей было о чем порассказывать. С Аниной школой все решилось просто, ее перевели в новый микрорайон. «Прощайте, Зинаида Петровна». Новую учительницу звали Мария Ильинична. Саше было тревожно. Вдруг еще одна Зинаида Петровна. Но, кажется, нет. Прежде все Анины рассказы про школу сводились к одному. Зинаида Петровна не велела, Зинаида Петровна сердилась. А теперь не так. Теперь рассказы другие. «Наша учительница зовет девочек по имени», — говорила Аня Семену Осиповичу. «Я в той школе привыкла. Москвина до да Москвина. И вдруг Аня, как дома». Больше всего Мария Ильинична не любит, когда врут. Если кто из девчонок провинился, да сознается, она хоть и выговаривает, да смотрит по-доброму. А если вдруг она сердится, брови нахмурит вот так и губы сожмет. Она говорит, если человек сознался, пол вины долой. А еще Мария Линишна не любит, когда ябедничает. Сегодня одна девочка встает и говорит, «Аня Москвина не решила задачку». А Мария Ильинична отвечает, «Аня мне сама об этом скажет». Семена Осиповича все интересует в Аниных делах. И то, какая в школе учительница, и какая девочка сидит на одной парте с Аней. И что кто сказал, и кто подрался на перемене. Он любит, когда Аня делает уроки у него в комнате. Она делает уроки и болтает. «Дядя Сеня, ну зачем ему ехать из пункта А в пункт Б?» Если бы он ехал из Воронежа в Москву или из Москвы в Киев, было бы понятно, что он в командировке, как Митя. А когда пункт А и пункт Б, ничего не понятно и ничего про этого человека нельзя придумать. А сегодня нам Мария Ильинишна читала книгу «Храбрый пастух и великий ученый». Это про Пастера. Пастер — это такой ученый, врач. Он изобрел, как лечить людей от сумасшествия, и мы все должны его за это сильно уважать. Ну что ж, он в детстве тоже не понимал, зачем человеку ехать из пункта А в пункт Б. Насчет Пастера он с Аней согласен. Это великий ученый, и все мы должны глубоко уважать его. А знает ли Аня про ученого, который спас людей от черной оспы? Вот он сейчас ей об этом расскажет. Он много знал и умел рассказывать. Сказки он тоже умел и рассказывал по вечерам. Когда Аня приходила к нему, приготовив уроки, иногда Катя просила... «Дядя Сеня, расскажи нам какую-нибудь правду». Это значило «не сказку, а быль». «Дядя, ты забыл зажечь свет», — говорила Катя, отворив дверь. «Верно», — соглашался он, и, уверенно пройдя по комнате, поворачивал выключатель. Катя требовала, чтобы он искал ее, и куда бы она ни залезала, в шкаф или под кровать, он сразу ее находил, слепой, а так здорово играл в прятки. Иногда казалось, что в тишине своей комнаты он только их и ждет. «Дети, я ухожу», — говорила иной раз Антонина Алексеевна. «Приглядите за дядей Сеней, ему, может, что-нибудь будет нужно». И это значило, не давайте дяде Сене скучать. И они не давали ему скучать, особенно Катя. В школу она еще не ходила, и времени у нее было много. Утром она просыпалась тем, что надо оглядеть свое государство, проверить, все ли на месте и нет ли чего нового. Она любила открывать входную дверь, Она становилась на цыпочке и терпеливо ждала. Едва раздавался звонок, она открывала, здоровалась с пришедшим и снова становилась на часы. «Отойди от дверей, горе мое!» — грозно кричала Аниси Матвеевна. «Вот дам сейчас по затылку!» Мальчик Алик, который был очень худ и плохо ел, безропотно подчинялся Кате. Пыхтя возил ее на спине, как заправский конь а садясь завтракать, говорил, «Мама, если Катя не придет, я какао пить не буду». «Катенька, ты свободна?» — медовым голосом спрашивала мама. И Катя, у которой и впрямь было много досуга, шла в комнату к полковнику, пила какао, а потом забиралась ногами на красный плюшевый диван и рассказывала, тараща большие черные глаза разной разности. «А про вас во дворе говорят?» — сказала она Аликовой маме. «Замужем живет и горе не знает». «Вот как! Что же еще там говорят?» «А еще говорят упырь!» А один дядя сказал, «Красивая у Алика мама! Это про вас, тетя Нина!» Прелестная девочка!» — говорила Нина Георгиевна про Катю. «Очаровательная!» Катерина кричала за дверью Аниси Матвеевна. «И что это за привычка такая по чужим хатам шастать?» Возвращаясь домой и входя в коридор, Митя прислушался к детским шагам. Вот они топают. Из глубины коридора навстречу ему летел крик: "Папа пришел, Митя пришел". Хорошо, когда ты кого-то радуешь своим приходом. Аниса Матвеевна быстро собрала на стол, пришел хозяин. Тут он был главой семьи. Какое глупое честолюбие! И тут были две комнаты, целых две. В одной Анисематвевны дети, в другой они с Сашей. По вечерам, когда дети и Анисия Матвеевна засыпали, начинались их с Саши часы, их вечер. Они читали, молчали, разговаривали, и теперь он полюбил работать дома. Сидя у письменного стола, он чувствовал на себе ее взгляд, слышал ее присутствие. Иногда она пристраивалась неподалеку с книгой или детским дневником. Прежде он не любил эту тетрадку в твердом синем переплете. Она была чужой, оставленной в наследство кем-то, кого Саша любила прежде. Поливанов заглянул однажды в эту тетрадь, там, в Ташкенте, и наткнулся на слова. «Нет, людей не сравнивают». Значит, она сравнивала? Сравнивала постоянно. Эта мысль была ему нестерпима. Но сейчас она все реже приходила ему в голову. Он любил после командировки полистать дневник и прочитать о том, что было в его отсутствии, что говорили Катя, Аня и о чем без него думала Саша». О себе она писала редко, да и о детях строчку-другую, словцов, восклицания. А он почему-то сквозь это видел их, всех, вместе и каждую в отдельности. Он рассказывал ей обо всем, что случалось за день, каждую мелочь пережитого дня. И словно бы то, что было прежде, было лишь преддверием этих долгих счастливых часов. И было... Оказывается, на свете воскресенье, день, когда не работала Саша, когда не ходила в школу Аня и не спешил в редакцию Поливанов. Можно было поспать подольше, можно было все вместе завтракать, а потом все вместе ходить на лыжах, даже Кате. Ее попробовали было оставлять дома, но не такой она была человек, чтобы стерпеть это. И ей купили маленькие короткие лыжи. В Серебряный Бор они ездили на автобусе. Каких-нибудь полчаса, и вот он, серебряный бор, серебряный, белый, серебряные в снегу деревья и пустое поле, иссеченное лыжами. Кругом никого, только слышатся откуда-то далекие голоса. Тем лыжникам ходить легче, с ними нет, Катя. Вот Саша забежала вперед, оглянулась. «Митя, с горки, ау!» И Аня мчалась с горы рядом с ней и вопила, что и смочи. «С дороги, куриные ноги!» А ему оставалось держать за хвост Катю, которая рвалась скатиться вслед за ними. Пришел новый 46-й год. Первый послевоенный год. В редакции устраивали новогодний вечер. Но у них был дом. Этот вечер люди, у которых есть дом, проводят дома. Ему было не лень, расколов орехи и вынув ядра, терпеливо исписывать бумажные квадратики. В каждом орехе новогоднее предсказание. «У тебя выпадет зуб для Ани, новых туфель не миновать для Саши, кто много болтает, у того типун бывает для Кати». Наверное, это было глупо и нисколько не смешно для посторонних глаз и уха, но он знал, что на каждое слово здесь откликнутся смехом. Еще не пришел Новый год, а большая комната, где жила Аниси Матвеевна с детьми, была переполнена музыкой, которую передавали по радио, и запахом большой нарядной елки. Новогодний стол был красиво накрыт, Ани Ниса Матвеевна в белой кофте, гладко причесанная, окидывала его хозяйским взглядом. «Ну что ж, Митя пристроен, женат, при детях». В одиннадцатом часу в коридоре послышался шорох жесткого шелка. Катя открыла дверь и завопила. «С Новым годом! С новым счастьем!» Осторожно неся белокурую голову в тугих завитках, выглядывавших из-под легкого тонкого платка, Улыбалась, сияя зубами Нина Георгиевна, воплощение женственности, красоты и нарядности. За ней выступал полковник, солидно и гордо.